словно радуюсь тому, что их так много. На четвёртую ночь лёгкий ветерок донёс до ноздрей Уна необычный запах. Со времени вступления на новую землю ни один запах не напоминал ему до такой степени запах человека. Уламров вздрогнул. Беспокойство овладело им, все мускулы напряглись. Никакой другой запах, будь то запах тигра махайрода или даже самого пещерного льва, не мог показаться сыну быка более пугающим. Он разбудил Зура. Оба напрягли все чувства, пытаясь разобраться в незнакомых запахах. Однако человек без плеч не обладал остротой обоняния, свойственной Уламру, и мог уловить лишь смутные дуновения, тогда как Ун расширив ноздри, вдохнул несколько раз ночной воздух и сказал уверенно: "Запах напоминает запах кзамов". Племёк кзамов было самым свирепым из всех известных уну и зуру человеческих племён. Жёсткие рыжеватые волосы, напоминающие шерсть лисицы, росли пучками на их лицах и туловище. Руки были длинными, как у древесных людей, а ноги кривые и короткие, с огромными пальцами. Они съедали побеждённых уламров и уничтожали без остатка всех людей без плеч, уцелевших после битвы с рыженами-карликами. Запах постепенно слабел. Таинственное существо, по-видимому, удалялось, но затем Запах опять резко усилился, и Зур наконец прошептал, сын быка сказал правду, это похоже на запах гзаммов. Дыхание Уна участилось, тревога сжимала сердце, палец лежала у его ног, он взял в руки копье, чтобы можно было сразу поразить невидимого врага. Теперь Уламр был уверен, что таинственный незнакомец не один. Запах шел одновременно с двух сторон. Он сказал раздраженно. «Они нас видят, а мы их нет. Надо, чтобы мы тоже их увидели». Более медлительный, чем у ламр, человек без плеч колебался. «Огонь освещает нас!» — продолжал Ун. Он поднял палец из земли. Зур Попробовал ещё раз смотреться в окружающий мрак, но не сумел уловить что-то определённое и понимаю, что неизвестные существа могут каждую минуту напасть на них в расплох, согласился с Уном. Уламр быстрым шагом двинулся в темноту, Зур следовал за ним в молчании. Пригнувшись к земле, изучая каждую неровность почвы, они останавливались по временам, и Ун, более чуткий, напрягал слух и обоняние. В одной руке он держал палец, в другой — копье и дротик. По мере того, как они продвигались вперед, обоняние у ламра снова и снова улавливало подозрительные запахи. Скоро сын быка убедился, что таинственных существ было только двое. Впереди, в густом кустарнике, послышался шорох. Ветки закачались. До слуха молодых воинов донесся еле уловимый звук удаляющихся шагов. «Ун и Зур» Успели заметить смутные очертания чьей-то фигуры, однако не смогли даже определить, была ли она вертикальной. Но шаги, несомненно, принадлежали существу, передвигающемуся на двух ногах. Ни Резус, ни Танкотел, ни даже Гиббон не бегали таким образом. Он сказал в полголоса «Это люди». Они застыли на месте, потрясенные до глубины души. Комната сразу стала угрожающей, и внезапно перед лицом смертельной опасности Ун бросил в ночь свой боевой клич. Тогда послышались другие шаги в стороне от первых. Шаги и запах скоро ослабели и исчезли. Уламр рванулся вперёд. Его остановили заросли лилиан, затем непроходимое болото. Зур спросил: "Зачем Ун испустил боевой клич? Быть может, эти люди не хотят сражаться с нами?" Их запах подобен запаху кзамов. Запах голубых людей тоже похож на запах кзамов. Это замечание поразило Уна. Осторожности ради он несколько минут оставался неподвижным, затем глубоко втянул ноздрями ночной воздух и сказал. — Они далеко. — Они знают лес, а мы не знаем его, — заметил Зурш.